Глава 199 Я просил Господа научить меня и вернуть мне по своей неизреченной милости воспоминания о караванах, что шли к святому городу, хотя не понимал, что может помочь мне лицезрение верблюдов под палящим солнцем в разрешении неразрешимого.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 Ты готовишь для себя кокон сорокадневного пути по пустыне. Я не вслушиваюсь в ветер слов, зная, что не обманываюсь в своем знании о тебе. Ибо накануне похода я иду в молчании моей любви и слышу скрип ремней, сопение верблюдов, жаркие споры о дороге, по которой нужно идти, о проводниках и о том, как распределить обязанности. Я не удивляюсь, что вы не восхищаетесь будущим паломничеством. Нет, напротив. В самых черных красках описываете вы прошлогодние Высохшие колодцы, знойный ветер, змеи, что таятся в песке, будто незримые нервы, засады грабителей, болезни, смерть. Я знаю. Говорит у вас стыдливость любви. И хорошо, что ты скрываешь свой трепет перед твоим Господом, мой народ, восхищаясь золотыми куполами святого города, ибо Господь для тебя — не готовый подарок и неприпрятанный впрок припас. Он — торжество, венчающее долгое шествие твоих бед и несчастий И если люди заранее рассуждают о том, что должно их облагородить,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 Паруса наполнены ветром, и пусть мои моряки поют не о волшебном острове, о морских опасностях, тогда, я поверю, они победят. Они узнают, каковы они при помощи страданий, пути, повозок, клади.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 Как мучительно ощутима тебе прохлада твоего дома, сладость воды для чаепития в серебряном кувшине перед часом любви. Мучительно воспоминание о ветке под окном, о кукареканье петуха во дворе. Ты шепнул себе «Я из своего дома, потому что в пустыне оказался бездомен». Вспомнил ты и своего осла, которого будил поутру, лошадь, собаку, таинство общения с ними. Они тебя отвечали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 Разгорится заря, хлынет свет, тепло солнца, будто кровь разогреет замерзшее тело. Вы закроете глаза, чувствуя, как оно растекается по жилам. Но они ответят мне, вместо нас Господь может и посадит тут завтра сад со счастливыми цветами и по своей доброте будет питать их. Но этой ночью мы — нежатая полоска ячменя, которую треплет ветер. И они должны быть такими во славу Твою, Господи. Я отошел в сторону от страдальцев и так стал молиться. Господи, благо, что они оказались здесь и пить мою ложь отказались. Они плачут и жалуются, но не это главное. Я хирург, подчиняю тело, оно издает крик». Я знаю, в них вмурованы и запасы радости, но не мне отвалить камень. Для радости не подошло еще время. Плод должен созреть, тогда он станет сладок. Мы проходим неизбежный час горечи. В нас нет ничего, кроме разъедающей кислоты. Только время вылечит нас и преобразует в радость, во славу твою и я повел свой народ дальше, питая его камнями, насыщая колючками, и, наконец, мы сделали, поначалу ничем не отличимый от других бесчетных шагов, отданных пространству, волшебный шаг, торжественный шаг, увенчавший священно действие пути, благословенный шаг среди всех прочих шагов, распался кокон и отдал крылатое свое сокровище царству света».